Литнет представляет Избранная тьмой Елена Горская Читает Марина Высоцкая Пролог Испытывали ли вы когда-нибудь страх, который, казалось, пробирает вас до самых костей? Софья чувствовала сейчас именно это. Она рванула с места, бежав изо всех сил, не задумываясь ни о правильном дыхании, ни о проходящих мимо прохожих. Сердце колотилось, руки дрожали. Беги, Софья, беги! Девушка ускорилась. Мужской голос из ее сна раздавался, казалось, возле самого уха. Беги! Испуганный взгляд зеленых глаз скользил по прохожим, по оживленным улицам, по проезжающим мимо машинам. Она слышала этот хриплый насмешливый шепот в своей голове и медленно сходила с ума. Руки похолодели. Сердцебиение участилось, медальон на ее шее нагревался все сильнее и сильнее с каждой секундой. Тело словно отказывалось ей повиноваться. В глазах потемнело, а мир вокруг закружился. И Софи Байерс сделав последний шаг, просто рухнула на землю. Ты проиграла, София, и я тебя нашел. Это последнее, что прозвучало в ее голове, когда мир вокруг погрузился в темноту.